Бонусная глава 4. События от лица Исаия, происходящие в седьмой главе третьего тома. Я добрался до дома Астахова к тому времени, как солнце село за горизонт. Шел посадкой, опасаясь, что в городе еще полно псов Каримова. Устало прислонившись к стене комнаты, усмехнулся. Блять отпустить бы ситуацию да позволить одним ублюдкам растерзать другого было бы просто в памяти всплыл ее неверящий взгляд когда я бросился его защищать после видео которое я ей дал она верила что сейчас все изменится не хотела ждать но разве ей объяснишь что ее сын погибнет случись что со стаховым Действует на эмоциях, верит во все, что видит. Да и я виноват. Знал, что только хуже ей сделаю. Заставлю опустить броню, когда видео ей отдавал. Да и сам мог попасть, тогда бы всем было места мало. Только не мог я смотреть на то, как она убивается. Отправил ей то самое видео, что показывал на этой неделе Давид. Я контролирую состояние парнишки, а она не видит его совсем. Это более чем жестоко. Взгляд ее под кожу забрался, когда она «спасибо» прошептала в машине. Тряхнула так, что ноги на мгновение отказали. Бог знает, где силы взял не сорваться с места. Вышел на улицу вслед за Давидом. А там нападение. Она ждала иного от меня, а я снова подвел. Я заметил ее из окна комнаты. Она сидела в беседке, читала книгу. Видел, как подошел к ней Олег, что-то сказал. Девушка нахмурилась. Артур говорил, что Давид допустил ее к себе, что выгнал всех, а ее оставил. Черная, клокочущая внутри злость разлилась по венам. Она шла к нему, в то время как я стал в ее глазах монстром. И даже если бы я сейчас у нее на глазах разорвал человека, и это не сделало бы меня хуже. Перевязал плечо и выбросил в мусорку испорченную рубашку. Переодевшись, вышел за дверь. Нужно было решить вопрос с Каримом. Жаль, так и не смог связаться с братом. Гребаный Давид даже в такой ситуации продолжает следить за каждым моим вдохом. На мне постоянно работающий жучок. И если я исчезну из поля зрения, он будет действовать молниеносно. К тому же день, когда я должен буду разобраться с Балашовым, близится. Астахов становится все более подозрительным. Исчезнуть сейчас или дать ему повод для сомнений, равно подставить под угрозу все, что мы достигли, а значит сделать напрасным все жертвы. Вышел за дверь, все еще надеясь поймать ее или увидеть. У лестницы дорогу перегородила Смирнова. Взгляд бешеный, заведенная. Он с ней заперлся в комнате. Не работает твой план. Выдохнул, пытаясь успокоиться. И еще этой истерички мне не хватало. «Еще рано, Женя! Потерпи!» Пытался пройти мимо, она пальцами в меня вцепилась. «А ты трахни меня! Трахни, чтобы мы оба имели козыри! Заодно и отомстишь ему!» Едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Захотелось отплатить ей той же монетой, слегка наклонившись, смотрелся в ее глаза. Как можно отказаться от такого предложения? Видел, как на губах появилась самодовольная улыбка. Но вот не задача. У меня стоит только на Роксану, поищи козыря получше. Подмигнув, потеснил ее в сторону, направляясь комнату Кастахову. Он был там. На кровати в полусидящем состоянии рядом сидела Рокс. Зубы заломила от этой картины. Старался не смотреть на нее и в то же время хотелось пробежаться взглядом по родным чертам лица. Удостовериться, что в порядке, что точно не задело, не зацепило. «Ты как цел?» Кивнул, устраиваясь на стуле. Поднял на него глаза. Выглядел Астахов херово. Белый, как мел, точно, крови много потерял. Давид усмехнулся. «Видишь, как прошлое нас находит. Как назойливая муха!» Засмеялся, закашлявшись. Пропустил мимо ушей его слова. «Нужно подключать твоих людей». Мы сами не вывезем. Сейчас не до этого совсем. Астахов бросил взгляд на Рокс. Иди, покуляй немного. В десять возвращайся. Сегодня останешься у меня. Я смотрел и сквозь пульсацию в голове пытался подавить в себе желание сломать ту самую руку, которую он держал ее за запястье. Рокс улыбнулась ему. «Не перенапрягайся, сейчас тебе нужно отдыхать!» От голоса ее нежного сдавило в груди. Сидел и пытался вспомнить, как дышать. Она прошла мимо, и шлейф ее духов словно резкий удар хлыста. От боли каждый нерв скрутил. «Не ожидал, что бросишься спасать, хотя ты же не дурак!» Понимаешь, что будет с пацаном в случае моей пропажи. Давай не будем тратить время на одно и то же. Сделаем что? Оставляем весь план прежним или перенесем? Давид напрягся. Переносить нельзя. Они не будут ждать. Да и Балашов может все узнать и сорваться с крючка. С Каримовым вопрос решу. Завтра попрошу о встрече и изложу проблему. До этого момента остаемся в доме. Охранять круглые сутки каждый уголок. Карим много потерял. Он не отступится, пока находится в здравом уме. Кивнул. Это его проблема. Пусть решает. В любом случае теперь я спокоен. Ты выполняешь свои обязательства, это тоже немало значит. Особенно сейчас, когда вокруг меня одни гиены. Ты сам окружаешь себя ими, поступая по-скотски с людьми. Должен быть готов и к такому. Он понимал, что я говорю. Наша с ним война началась с его предательство. Он продал меня и братьев за должность и бабки. И сейчас его продали точно так же. Он не дурак, понимает, те, кто вытащил его из тюрьмы, не дадут ему жить спокойно. Он всего лишь кукла, марионетка в чьих-то руках. Куклы быстро надоедают, и когда он станет им не нужен, ему просто переломают хребет. Вышел из комнаты, ища ее взглядом. Не понимал, зачем. Ноги сами несли. Она была в гостиной, стояла у полки с книгами. Подошел и замер в полушаге, сжимая кулаки. Что я могу сказать? Вокруг камеры на мне прослушка. Тебе лучше остаться в своей комнате. Проговорил еле слышно. Вздрогнула, Видела, как замерла рука, сжимающая корешок книги а после нервным движением стянула с полки, перелистывая ее. «Не тебе решать уж точно, где мне быть и с кем спать!» Когда она подняла глаза, в их глубинах горело пламя. Ненавидела меня. Смотрела, как на тварь ползучую. Это из-за Астахова? Из-за того, что оставил его в живых? Не понимал ничего. Всего несколько часов назад смотрела на меня со слезами и благодарила. А сейчас... Я забочусь. Не смей больше говорить мне это слово, Гес. Ты не заслуживаешь даже того, чтобы я с тобой объяснялась. Еще раз заговоришь. Я расскажу Давиду. Понял меня. Швырнув у меня книгой, сорвалась наверх.